Охота за ценностями. «Я за что вам деньги плачу?» Не скрывая своего возмущения, величайший в Содружестве, да и во всей галактике, как он себя всегда величал, профессор Бурн-Жар разъяренно ударил кулаком по столу и поднял глаза на своих подчиненных, которые не в последнее время справлялись с задачами, поставленными перед ними. «Вам было сказано, что этот корабль я должен получить...» «А что я в результате вижу?» «Для начала этот корабль пришел на территорию Федерации Нивэй, на периферийные территории, и там вы его не перехватили. Потом он пришел в систему Барза, и тут вы его тоже упустили. Даже просканировать банально не смогли. Зачем вы мне нужны? Вы вообще знаете, во сколько мне обошелся штраф со стороны Службы Безопасности Федерации? Это же надо было такую глупость придумать!» Устроили активное сканирование в присутствии кораблей таможенной службы Федерации. Идиоты. Профессор, ну мы-то тут причём? Молоденькая девушка с типичными чертами расы Зунра тут же попыталась, правда, а? Мы не знали того, что у этого корабля такая повышенная защита. Мы даже ничего так и не поняли. А сенсорный комплекс шестого поколения, который у нас имеется, банально не смог проникнуть сквозь его обшивку. Да что мы? Даже таможенники не смогли проверить этот корабль, пытаясь его просветить более этого. И все их сенсоры тоже оказались бессильны. И таможенной службе пришлось высаживать на борт этого корабля полноценную группу для проверки. Только вот информации какой-либо они тоже предоставить не смогли. Хозяин этого корабля оказался слишком хитрым. Сразу же завёл адвокатов, которые предупредили таможенников о том, что если они будут разглашать подобную информацию, то им светит каторга, ведь это частный корабль, который является частной собственностью, причём собственностью корпорации. Так что тут мы были просто бессильны. Бессильные? Снова разъярённо ударил он по столу, не скрывая охватившего его бешенства. Я должен получить всю информацию в отношении этого корабля, и ваши объясления меня не интересуют вообще. Вы должны мне предоставить то, что нужно. Это вы были виноваты в том, что не успели добраться на территорию периферийных миров Федерации, где этот корабль можно было выкупить по дешёвке. Поэтому в сложившемся положении я бы советовал вам подумать о последствиях. Вы должны предоставить мне этот корабль для изучения. Кто-нибудь из вас вообще понял, что здесь происходит? Вы вообще понимаете, насколько он может быть важен? Этот разумный и на этом необычном корабле приволок нам достаточно большое количество ценных ресурсов. Я не знаю, где он всё это раздобыл, но вы должны мне предоставить не только сам корабль, но и информацию о том, откуда всё это было доставлено. «Меня интересуют все данные, если бы вы поспешили, то этот корабль, включая отсюда и все эти грузы, могли нам достаться по минимальной стоимости, вы же все это упустили, вы, поэтому, как вы это сделаете, меня не интересует, мне важно, чтобы этот корабль и все эти данные попали именно ко мне, не к кому-то еще, а именно ко мне». И вы сейчас сами должны понимать, что в данном случае очень сильно рискуете. Если вы не справитесь с этой задачей, то все то, что я потратил на вас, и благодаря вам, будете возмещать в полном объеме. Надеюсь, говорить вам о том, что в этом случае вам лучше самим покончить с собой мне не нужно». Раздражение и злость старого профессора были вполне понятны. Он получил информацию из территории периферийного мира Федерации про этого самого разумного, и всё вроде бы было просто и предсказуемо. Надо было добраться туда быстрее всех и забрать всё, что должно принадлежать именно ему. Так нем же. Его помощники сначала банально и в чём-то даже глупо упустили этого разумного на его необычном корабле там. на границе федерации. Теперь здесь. Даже не смогли собрать хоть какую-то информацию про него. И все это уже само по себе невероятно раздражало. Выгнав из своего кабинета провинившихся помощников, которые только что и могли что разводить руками, старый и весьма заслуженный профессор задумчиво покосился на перечень товаров, которые были предоставлены этими самыми наемниками на продажу. И там было... очень много интересного достаточно чтобы понять то что всё это могло принадлежать именно ему и тогда его имя снова бы гремело по всему содрожству а что теперь а теперь все эти деньги и слава которую он должен был получить ушли куда-то на сторону более того в информации которую он получил с периферии открыто говорилось о том что этот разумный являющийся хозяином корабля под странным названием сюрприз является жителем фронтира и ни в коей мере не гражданином Федерации Нивей. Поэтому профессор и рассчитывал на то, что получит все быстро и эффективно, не особо напрягаясь. Его помощники, отправленные на территорию периферийных миров Федерации, должны были привезти ему то, что нужно. И какой же результат он получил после всех этих стараний? Да никакого! Его подчиненные допустили оплошность, и не дали возможность профессору воспользоваться своим авторитетом учёного, известного на всё содружество. Более того, они не додумались попытаться перехватить этот странный корабль раньше, чем тот дойдёт до центральных миров содружества и Федерации. В результате ситуация ухудшилась, так как этот разумный оказался теперь уже гражданином Федерации и имел довольно высокий положительный гражданский рейтинг. Более того, Едва прибыв на территорию одной из центральных звёздных систем Федерации, этот разумный, видимо, сам прекрасно понимая, что ему нужно делать, чтобы онно странно для жителей фронтира, практически сразу заключил договор с юридической фирмой Юркон, которая теперь и представляла его интересы. Так что теперь основная сложность была как раз в том, что этот разумный не только полностью все свои находки на себя зарегистрировал, что даже не позволяло старому и опытному профессору получить свою законную долю славы и почести. Этот ублюдок даже додумался устроить открытый аукцион, банально распродавая то, на что так рассчитывал Бурнжар. Сейчас-то он, конечно, и сам прекрасно понимал, что этот наглец с территории фронтира, видимо, сам ещё не понимал того, какую ошибку совершил. Такие вещи так предусудительно делать не стоило. Это была глупость с его стороны. Такие вещи должны регистрировать за собой ученые, которые проводили какие-либо исследования. Не он какой-то бродяга, которому вдруг захотелось просто прославиться. В Содружестве слава должна принадлежать только достойным. Вот, например, он. На это дело Борнжер положил практически всю свою жизнь. И что получил в результате? Какой-то молодой идиот ему все испортил? Это было просто непростительно, так что можно было понять и то, что этому молодому наемнику придется ответить за свою глупость. Именно поэтому, больше уже не доверяя своим помощникам, он теперь собирался дать награду за охоту на этого разумного. Кто бы там что ни говорил, но этого наглеца надо загнать в ловушку, а то гляди. Он решил в такие игры поиграть? Да кто ему вообще позволит подобное?» Тяжело вздохнув, известный на все содружество ученый был вынужден вспомнить о том, как когда-то обращался к наемникам для добычи важных для себя предметов. Тут уж ничего не поделаешь. Но есть определенные вещи, которые упускать из-под своего надзора просто нельзя. Это очень важный момент в жизни содружества. Есть определенные пункты, которые должны соблюдать все. Если этот разумный какой-то наемник, то он должен быть простым наемником. И ему явно не стоит лезть в дела, в которых он ничего не понимает. Поэтому достаточно будет дать наёмникам приказ, чтобы этот корабль был захвачен и доставлен к нему лично, включая сюда и самого этого умника, а также его искусственный интеллект. А что? Это дело такое вполне себе решаемое. Надо просто заплатить. К сожалению, за последнее время он и так потратил достаточно средств на все эти сложности. возникающие перед ним и его интересами. Конечно, эта ситуация сама по себе осложняется и финансовыми потерями, но старый профессор понимал, что выбора у него банально нет. Он должен получить сам этот корабль, а также и данные о том, где именно этот наглец нашел все то, что привозил на продажу. Там было слишком много ценного. И именно для ученых. Поэтому профессор и не собирался упускать для себя возможность поправить своё финансовое положение за счёт этого ублюдка. Надо было просто сделать всё правильно, а с этим могли возникнуть серьёзные проблемы, если этот умник действительно додумается использовать юристов и прикрываться ими для того, чтобы возвысить самого себя. И откуда у него такая наглость взялась? задумчиво проворчал Бурн-Жар, попытавший сейчас сформировать заказ для своих старых знакомых наемников. У этой группы, которую он собирался использовать, в распоряжении имелись даже собственные линкоры, и они, по сути, могли на данный момент весьма неприятно удивить кого угодно. Хочет он того или нет, в данный момент это не суть важно. Важно то, что хочет получить сам ученый. А этот разумный будет вынужден умыться собственной кровью, когда попадёт в лабораторию старого профессора. По крайней мере, сам профессор был в этому уверен. Ещё бы. Он уже неоднократно проводил самые запрещённые эксперименты и всё только благодаря своим связям, а также и возможностям, которые имел. У него была собственная научная станция. Этот 8-километровый шар позволял ему заниматься тем, чем он только захочет. не отчитываясь ни перед кем. Конечно, если бы в Службе Безопасности Федерации узнали бы о его экспериментах и о том, что он позволяет себе заключать договора чуть ли не от имени государственных организаций, то у старика возникли бы большие проблемы. Вот только в данном случае ему на пользу действовало именно то, что у него было имя и все нужные ингредиенты в виде тех же самых разумных, необходимых для его экспериментов – которых доставляли именно наемники, известные как охотники за головами. Благодаря всему этому профессор и мог действовать так, как считает нужным, не спрашивая ни у кого разрешения на подобное действие. Ведь всех в первую очередь обычно интересовал именно конечный результат. А уж каким он будет и как именно его достигнет старый ученый, это уже никого не касается. Особенно в том случае, если он положительный и приносит пользу государству. Тогда у ученого никто не будет спрашивать о том, сколько несчастных разумных он пустил под нож, чтобы добиться своего. Так что этот молодой идиот станет еще одним таким несчастным. Не захотел сам подарить все профессору, значит, умоется кровью. Слишком уж он какой-то сообразительный для жителя фронтира. А такое вообще недопустимо в принципе. «Житель фронтира никогда не должен обходить на этом поприще представителей центральных миров государств-сателлитов-содружества. Ведь они должны стоять выше него по положению. В любом случае, максимум он должен служить жителям Содружества как слуга или даже как обыкновенный раб. Этот же разумный почему-то решил, что он фактически ровне известному профессору. Нет, это не так!» И именно профессор Бурн-Жар будет тем, кто поставит его на место. Хочет этого данное разумно или нет, его не интересует. Поэтому им и было решение принять именно такие меры. Мы получили ваш заказ. С экрана системы связи уже привычно оскалился знакомый старому профессору Ящер Ашкамази с идентификатором главы корпорации наемников. Правда, в этот раз нам придется поднять расценки. Вы же это и сами понимаете, профессор. Информации про этого разумного и его корабль катастрофически мало. Да и вы ничего нам сообщить не можете. Исходя из этого, можно понять, что риск повышается. По своим параметрам, корабль этого разумного может быть линейным крейсером, вооруженным тяжелым оружием. К тому же его корпорация зарегистрирована как корпорация наемников. А значит, есть варианты того, что этот разумный на своем корабле может выполнять боевые задачи. Это уже осложняет ситуацию. Вообще-то у вас есть целых 3 линкора, с трудом сдерживаясь, фыркнул в ответ старый учёный. Я уже молчу про линейные крейсера. Думаю, что таких сил вполне хватит для того, чтобы разделаться с каким-то выходцем территории фронтира. Профессор, давайте не будем торопиться с выводами, тут же стал более серьёзным я, шерша ложив перед собой кактистые лапы. таким образом, чтобы его оппонент понял главное. Идти на попятные он не собирается и будет отстаивать свою точку зрения до последнего мгновения и до последнего кредита. «Профессор, я вас безмерно уважаю». Все так же терпеливо наемник принялся пояснять свою позицию, поэтому он и начал с небольшой лести, прежде чем перейти к неприятным известиям, касающимся как раз повышенности стоимости заказа. «И вы наш лучший клиент». Но давайте вы не будете торопиться с выводами. Вы предоставили нам только общую информацию, а от этого напрямую зависит наша деятельность. Кроме того, в данном случае мы можем располагать только одним линкором. Два линкора и два наших линейных крейсера, не считая нашего тяжёлого носителя, уже находятся на задании, поэтому против этого разумного мы сможем использовать только один линкор и линейный крейсер. Информация про его корабль у нас нет, ни у нас, ни у вас. Что нам там может ожидать? Вы знаете, как он вооружён? Знаете внутреннее расположение модулей, чтобы случайно во время обстрела этого корабля мы не попали в реакторный отсек? У вас нет ничего подобного. То есть нам придётся рисковать, сталкиваясь с этим кораблём, стараться нанести ему как можно меньше вред, да, не имея возможности серии точечных ударов. лишить его любых возможностей к сопротивлению. И вы сейчас открыто наталкиваете меня на то, чтобы я в данном случае банально подвёл свою корпорацию, отправив отряд на охоту неизвестно зачем и неизвестно за тем, но у него, насколько мне известно, маленький экипаж, в конце концов скрикнул профессор, которому все эти торги уже изрядно надоели. Справиться с ним для профессионалов не составит труда. Так почему я должен переплачивать, профессор? Вы меня, видимо, не слышите. Наёмник снова оскалился, но в этот раз в его руки сложились в жест отрицания, что явно дало понять старому пройдохе то, что разговор на этом будет закончен. Я уже сказал вам о том, что мы не знаем главного. У нас нет даже данных о расположении внутренних модулей на этом корабле. И если мы будем его атаковать так, как это делаем обычно, То этот корабль в лучшем для вас случае достанется вам сильно разбитым. Вы же этого не хотите. К тому же, вы хотите получить живым и невредимым самого этого разумного являющегося капитаном данного корабля, да ещё и искусственный интеллект этого корабля. Это всё стоит очень дорого. Ведь нам придётся действовать очень аккуратно, а это подразумевает большие потери. Так что стоимость поднимается в 3 раза. Решайте. «Вы оплачиваете этот контракт или же ищете других дураков?» С большим скрипом старый профессор был вынужден признать правоту этого опытного наемника. Да это было и не мудрено. Скорее всего, у этого ящера были заранее разучены довольно высокоранговые базы знаний по дипломатии. Слишком уж он легко решал такие вопросы. Как будто заранее знал реакцию оппонента. Честно говоря, если бы профессор Бурн-Жар не знал того, что среди ящеров просто не бывает одаренных, то он подумал бы, что перед ним опытный псион, который легко и просто читает его мысли. Однако же этого не могло быть в принципе, поэтому профессору пришлось согласиться и даже перевести задаток в размере 100 миллионов кредитов. И теперь дело оставалось за малым. Наемники приняли контракт, И судьба этого умника уже предрешена. Это уже происходило. И не один раз. Наемники доставят нужный ему груз, и он выплатит им остаток суммы. Хотя сама по себе эта сумма в этот раз очень сильно напрягала профессора. Ведь, по сути, она превышала его обычные затраты. Где это видано, чтобы за какой-то непонятный корабль и одного молодого идиота ему приходилось заплатить 300 миллионов кредитов? Но что тут поделаешь? Власть, которую давала ему слава, того требовала. А значит, придется сделать все так, как он привык. Правда, придется теперь немного подождать. Ведь этот корабль куда-то направился. И сейчас наемники займутся тем, что сначала выследят его, а потом все-таки постараются собрать про него как можно больше информации. Но тут ничего не поделаешь. Это дело такое обоюдное. — Да. Зато Борнжар всё же получит то, что хотел. И он всё же знает о том, где этот ублюдок раздобыл столько ценных предметов. И тогда его имя снова прогремит по всему содрожительству. Его имя, а не что-то ещё. А то развели лосту всяких. Строить из себя неизвестно что. Зато теперь всё вернётся на круги своя. И, наконец-то успокоившись, старый профессор решил заняться насущными делами, ведь ему еще предстояло провести несколько экспериментов с попавшими к нему в руки представителями расы Ашантии. Мзин, не считая тех же самых людей, кого у него в качестве подопытных только не было, а арварцы и представители Галифата, и это не считая тех же самых жителей Федерации, Кто считает рабов, которых можно купить на территории империи работорговцев? Да никто. Главное их аккуратно доставить на территорию Федерации, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания, а остальное уже не суть важно. Важно только то, что если всё пойдёт так, как он запланировал, то даже его собственные помощники будут обязаны компенсировать старому профессору все финансовые потери. Вот только из-за того, что в данном случае они сами не справились с этой задачей, а кто-то же должен за всё это ответить. Вот они и ответят. Ещё раз зло усмехнувшись, старый профессор уже привычно направился прочь от своего кабинета в лабораторию, где его уже ожидал очередной подопытный. О чём ты задумалась? Старый напарник Лисы Шарк молодой девушки Зунры, достаточно молодой рук Парм Юдит. Криво усмехнувшись, попытался подбодрить свою напарницу, у которой сегодня буквально всё валилось из рук. Да не парься ты, этот старик как всегда решит этот вопрос сам. Мы же не обязаны были этого разумного ловить где только возможно. Кто же знал, что он буквально в течение месяца не только сможет получить гражданство, но при этом ещё и поднимет свой гражданский рейтинг аж на 30 единиц. хотелось бы мне узнать о том, за какие такие заслуги ему такое счастье привалило. Таким образом он скоро и нашего профессора обгонит в том-то и дело. Не скрывая своего раздражения, девушка посмотрела прямо в глаза своего старого приятеля и товарища, являвшегося чистокровным руком. Неужели ты не понимаешь того, что происходит? Я буквально на уровне инстинкта чувствую опасность, которая исходит от этого разумного. Чувствую её. «Буквально на уровне нейронов. Он опасен. Опасен не только он. Опасен и его корабль. А мы, по какой-то глупости, за ним охоту должны устраивать. Ты хотя бы сам немного подумай головой. Что мы в данной ситуации вообще можем сделать? Этот разумный перехитрил нас всех. Более того, ты видел, какие цены были на то, что он продавал? Да он на одном этом аукционе заработал больше, чем наш хозяин за десять лет». Я бы не удивилась, если бы узнала о том, что за его спиной стоит кто-то довольно могущественный. И сейчас мы решили устроить с ним игру в догонялки. Это ли не признак нашей глупости? Сам немного головой подумай, я своим инстинктом доверяю. И мне бы не хотелось в один прекрасный момент совершенно случайно наткнуться на тот факт, что нас банально уничтожат вместе с нашим профессором. Я понимаю, что он наверняка захочет опять использовать своих старых знакомых, тех самых наёмников. Вот только не факт, что они сумеют справиться с такой проблемой. Мы же про него ничего не знаем. Да что нам надо про него знать? Как-то слишком уж легкомысленно отмахнулся от предупреждения девушки Каратышка, решительно открывая свой планшет, на котором был перечень стандартных задач, выполняемых им каждый день. Какой-то выходит с территории фронтира. Возможно, работал на службу безопасности Федерации. Ну, откуда ещё у него мог взяться такой высокий уровень положительного рейтинга? Так что тут и так всё понятно. Ты что, полный идиот? Девушка тяжело выдохнула и внимательно посмотрела на своего товарища, есть ли он работал или даже до сих пор работает на службу безопасности Федерации, то не только у нашего профессора теперь будут проблемы. Проблемы будут и у нас с тобой. Неужели я тебе это непонятно объясняю? Как можно так легкомысленно относиться к данному вопросу? Тут же и дураку понятно, что в таком положении первыми пострадаем именно мы. Профессор нас не пощадит и отдаст на растерзание. Ты хочешь попасть в руки сотрудников службы безопасности по обвинению в преступлениях против их агента? Я не хочу, и поэтому мне бы хотелось сделать так, чтобы нам как-то удалось всего этого избежать. А тебе что? Всё равно? Ты забыл про предупреждение этого злобного старика? Ведь он нас откровенно предупредил о том, что именно мы будем нести ответственность за все финансовые потери этого умника. У тебя есть сотни миллионов кредитов, чтобы закрыть этот долг. Вот тут как раз она и зацепила самую больную струнку в душе каратышки. Он сразу нахмурился и ничего не говоря, задумчиво уставился на экран планшета, где продолжали строить свою кривую статистические данные, которые всё так же поступали на его терминал. Это было и не мудрено, так как представители его родной расы всегда отличались, так сказать, здоровой жадностью, и ради собственных доходов были готовы пойти на всё. Все, все руки с самого своего рождения являлись очень жадными. По сути, представители этого народа никогда не пойдут против собственной выгоды. Для них это вообще недопустимо. А тут она наткнула его тем, что он может потратить сотни миллионов просто так, подарив своему хозяину. Это далеко не то, чего бы ему хотелось. Сама же девушка сейчас в первую очередь думала о том, что же ей самой делать в сложившемся положении. В первую очередь по той причине, что она тоже на уровне инстинктов чувствовала угрозу для себя лично. Старый профессор очень часто старался сделать так, что разумная заключившая с ним подобное договора, сами банально попадали в долговую ловушку, хотя бы по той причине, что хочет её избежать. Этот старик был очень хитёр, и он привык продвигать свои интересы коварством, подлостью и наглостью. Сейчас он мог себе это позволить, так как был довольно известен в содружестве. Молодая Зонрай сама прекрасно понимала, что в сложившемся положении, попав между молотом и наковальней, может сама банально проиграть и всё из-за того, что в случае возникновения проблем у старого, но всё же известного учёного, может быть его лично и не тронут, а вот исполнители всё равно пострадают. как тот же самый капитан лёгкого крейсера, которому этот старик сам отдал приказ при помощи фактически краденного с военных складов оборудования, в виде сенсорного комплекса шестого поколения, которого участник, в принципе, быть не могло, попытаться просканировать корабль этого дикаря. И какой был результат впоследствии? Эта попытка сканирования банально провалилась. Сам капитан корабля был арестован и даже более того, Его уже судили за кражу столь ценного оборудования и применение его в преступных целях. Судили именно исполнителя, но никак не заказчика этих действий. Ещё немного помурчившись от весьма неприятных раздумий, Лиса Шарк задумчиво стрельнул глазами в сторону своего старого товарища. Есть ли этот каратышка банально не понимает всей её угрозы, которая ему светят? Тут-тут она ему ничем не помочь не может. И сам мой был целить, ведь она точно такой же исполнитель, и уже только поэтому девушку изрядно переживала, так как и сама прекрасно понимала, насколько критично для неё складывается положение. Видимо, её товарищня особо задумывался о последствиях, поэтому она понимала, что придётся об этом думать самой. Проблема была в том, что ей практически невозможно сейчас пытаться отыграть ситуацию назад. Она действительно сейчас находится в долгу перед этим профессором, предоставившим ей довольно неплохую нейросеть, импланты и возможности, которые никуда не денешь. Сама нейросеть Analytic 5 да и база знаний пятого ранга стоили больших денег, настолько больших, что девушка просто не знала, что ей теперь делать. Она была бы рада всё переиграть и не заключать договор с этим подлым стариком. К сожалению, здесь практически все так жили. А возвращаться назад, в собственную семью на Иммадане, где девушка и так была практически на положение рабыни, ей не хотелось. Она понимала, что в сложившейся ситуации проблем будет все больше и больше, но переходить дорогу службы безопасности Федерации... Конечно, кто-нибудь сказал бы ей о том, что в данном случае она глобально ошибается, всего лишь по той причине, что этот разумный. совсем не обязательно мог быть сотрудником этой довольно серьёзной организации. Может быть, так и было. Вот только откуда он смог так сразу и быстро получить большое количество бонусов и положительных баллов в гражданском рейтинге? Вообще-то это было, в принципе, невозможно. Однако этот разумный сделал подобное. О чём это говорит? Он говорит о то, как раз-таки о том, что за ним стоит серьёзная организация. Скорее всего, она права. И даже если это не служба безопасности федерации, то в данном случае это мог быть кто-то еще. Например, какая-нибудь довольно крупная корпорация, которая могла себе позволить такого сотрудника поддержать подобным образом. Честно говоря, Лиса Шарк и сама была бы рада, если бы ее так поддержали. Но от этого старого маразматика ничего, кроме ругания, она не слышала. Поэтому заранее понимала, что подобное поведение с его стороны Когда-нибудь закончится очень плохо. Хотя бы по той причине, что он в один прекрасный момент может перейти дорогу к какому-нибудь опасному противнику. Мало ли с кем он может столкнуться. Например, с этим самым разумным, который, возможно, имеет серьезных покровителей. Такое тоже вполне может быть. Что же ей делать? Ее старый товарищ, с кем она привыкла делить трудности, вел себя слишком легкомысленно, и это с его стороны было довольно ошибочным действием. Только вот что делать ей? Вряд ли этот разумный, на которого они так глупо собираются устроить охоту, простит им подобное. К тому же и самой девушке уже давно хотелось избавиться от своеобразных долгов, которые на ней висели. Этот старый профессор все чаще и чаще начинал давить на то, что она банально... обязана ему служить. Более того, этот разумный по какой-то глупости теперь открыто заявлял о том, что если он захочет, то заставит девушку стать его наложницей, причём его насмешка была вполне понятна, ведь в её народе подобные взаимоотношения практиковались. Именно от этого она когда-то избежала, чтобы не становиться бесправной наложницей для своего собственного отца, который не скрывал своих похотливых взглядов на дочь. В их народе существовала одна огромная проблема, которую обойти стороной каким-либо образом просто не получалось. Все дело в том, что представители народа Зунера имели большую проблему с рождением мальчиков. У них обычно рождалось минимум 5-6 девочек на одного мальчика. Поэтому и были приняты определенные законы. Те самые законы, которые просто вынуждали принимать определенные меры и решения, чтобы не допустить исчезновения вида. Основным законом было обеспечение деторождения, и ради этого необходимо было терпеть буквально всё. Патриарх семьи мог спокойно по собственному желанию распоряжаться жизнями женщин, входящих в его семью, кто бы это ни был жена, дочь. Всё это было не суть важно. Важно было то, чтобы они не теряли интеллектуальный уровень своего развития и рожали детей. У её матери среди детей был один мальчик. А значит, в их семье могли рождаться мальчики. Кроме всего этого, только за то, чтобы отдать свою дочь замуж за молодого, разумного и имевшего неплохой интеллектуальный уровень, представители её родного народа были готовы пойти на всё, в буквальном смысле этого слова. Как результат, она понимала, что выбора у неё нет, или всю жизнь влачить своё существование в семье отца. который будет стараться плодить себе хороших детей, на которых можно неплохо подзаработать, либо бежать, вернуться домой Лиса Шарк сможет только тогда, когда станет сотрудником довольно могущественной корпорации и женой. Иначе ей там делать нечего, ведь в данном случае можно сразу понять, насколько уязвимо её положение. В первую очередь из-за того, что её отец тут же предъявит права на девушку. А значит, ей надо было попытаться любой ценой получить возможность избежать этого. Конечно, она очень соскучилась по своей матери и сестре, но возвращаться домой раньше ей попросту опасно. Ее отец наверняка постарается использовать девушку, тем более с учетом того, что она стала довольно неплохим специалистом. Такую жену можно довольно быстро продать в чужую семью и получить за это бонусы. или же можно её использовать для своих нужд, и получать бонусы уже лично и постоянно. Всё это будет зависеть от его желания. А если она выйдет замуж, например, за хозяина собственного корабля, как этот представитель какой-то неизвестной ей корпорации, что тогда? А тогда она получит прямую возможность не просто избавиться от этого подлого старика, который одним своим существованием раздражал девушку, но и от всех долгов. даже от тех, которые имеют отношение к ее семье. Ведь она уже будет членом другого семейства. — А что? — Это мысль! — тихо выдохнула девушка, косо стрельнув своим взглядом в сторону своего товарища. — Я не уродина и достаточно умна, поэтому могу представить этому парню хорошую партию, если он руководит собственным кораблем и даже собственной корпорацией. Как я знаю с последней информацией... то значит, у него есть возможность, которую можно использовать. А что? Вполне возможно и даже реальный вариант. Можно со спокойной душой сделать так, чтобы этот разумный взял меня в семейную ячейку. Может быть, я и не буду первой женой, но зато буду иметь возможности. Можно будет ему предложить забрать ещё и мою сестру. И тогда нас будет уже двое. Как старшая сестра, я буду её контролировать. и постепенно мы сможем занять то, что нам положено. Конечно, отец может воспротивиться, но его несложно будет утихомирить. Достаточно будет приобрести в системе Барза или ещё где-нибудь пару дроидов для сельхосработ и всё. Тот сразу успокоится, ведь он и сам понимает, что подобный подарок ему никто не преподнесёт. Так что сам отдаст девчонку и никуда не денется. Можно будет ещё и мать забрать. Например, пригласить в гости, и всё, назад она уже не вернётся. Хорошая мысль. Ведь этот парень не очень молод. А значит, всё же есть шанс. Он же должен понимать, что ему выгоднее. Представительницы её родного народа всегда отличались послушанием, которое было буквально вбито на уровне генов. Так что в данном случае этот разумный и сам прекрасно знает, что он может получить всего лишь за минут зат что заберёт лису Шарк себе. Тем более, что по законам её собственного народа он и так довольно значимый и разумный, даже сейчас, несмотря на свою молодость, наличие собственной корпорации и довольно крупного корабля уже поднимает его на довольно высокий уровень для представителя её родной планетной системы. Он будет стоять на довольно высоком положении, которое позволит ему обзавестись семьёй в размере не менее 10 жён. Ведь ее отец из-за этого и бесился. Он был обычным фермером. Как факт, постоянно переживал по поводу того, что может иметь только две официальные жены. Поэтому и старался обзавестись максимумом наложниц и собственных дочерей. Наложниц у них можно было иметь сколько угодно. Легендарный патриарх Сабуддай, который придумал все эти законы, в своем гареме имел четыре сотни наложниц. У него с этим не возникало никаких проблем, так как представители ее народа отличались вполне свободными нравами в этом вопросе, так что если им надо было расслабиться, то они могли спокойно это сделать и с себе подобными, в смысле с женщинами. Но им главное было чувствовать рядом крепкое плечо патриарха-клана, того самого клана, в который они входят. Плечо ее отца в данном случае девушку не удовлетворяло, так как этот разумный, видимо, сам того не понимая, делал ошибку за ошибкой. Но сейчас основная сложность для молодой Зунары была как раз именно в том, что она чувствовала угрозу, если она останется и дальше с этим старым профессором, который всё наровил превратить девушку в свою личную рабыню, как он обычно поступал с другими молоденькими девочками, попавшими в его руки. Ей грозила серьёзная опасность. Алиса Шарк этого категорически не хотела. Ну, не считала она нужным подобное делать. Да, нравы у ее народа были вполне свободные. Вот только существовали определенные нюансы. Если ей не хотелось к кому-нибудь в постель попадать, то она не могла на это пойти. К тому же ее бесило его вечно недовольное выражение лица. Этот разумный действительно вел себя так, будто бы она ему что-то заранее должна. Что за глупость? Что и кому она должна это делать такое, по сути, не очень и лицеприятное. Так что делать подобную глупости позволять, ему себя так использовать, девушки бы не хотелось. И ещё немного постаравшись осмыслить всю эту ситуацию, она поняла, что выбора у неё нет. Отвечать за действия старика ей не хотелось, да и платить ему сотнями миллионов кредитов, которые могут стать тем самым фактором который вынудил девушку пойти на попятную, банально отказавшись от своих принципов, тоже не хотелось бы. Поэтому Лиса Шарк сейчас и искала любую возможность, ту самую возможность, которая могла бы ей дать шанс. Значит, надо сделать все быстро, но аккуратно. Приняв такое решение, она постаралась действовать незаметно для своего напарника, который в данном случае может превратиться в ее противника». и всё только потому, что собирается и дальше продолжать служить этому мерзкому старикашке. Она быстро собрала немного данных касающихся именно того, как обычно действует этот старик, наименование корпорации наёмников, которые выполняют для него заказы подобного рода, и другие подобные мелочи. В данной ситуации ей надо продемонстрировать этому разумному тот факт, что девушка на его стороне. он должен понимать, что в данном случае имеет очень выгодный вариант для себя. А девушка ему просто поможет. В обмен она просто рассчитывает на его благосклонность. Мало кто знал, что благосклонность может быть двоякая. Для начала он должен понимать, что хороший аналитик, а она таким и была, на дороге не валяется. Значит, он наверняка захочет себе заполучить такого специалиста. Она же на этом сыграет, банально вынудив этого разумного забрать ее в свой экипаж. Если за ним стоит служба безопасности Федерации, то это проблем не составит. Но даже если за ним стоит какая-нибудь серьезная корпорация, для большинства разумных конфликт интересов будет не нужен. Особенно если речь будет идти о таких делах, какие старательно проворачивал этот мерзкий старик. Если он не хочет, чтобы она озвучила все то, что он делал, с учетом его привычек проводить запрещенную в Содружестве и в той самой Федерации Ниве Эксперименты, ему придется ее отпустить. Если же нет, то значит его накажут, особенно если он перейдет дорогу агенту службы безопасности Федерации. Конечно, она прекрасно понимала, что этот старик, скорее всего, банально сумеет избежать наказания. Всего лишь свалив всю вину на тех несчастных, которым не повезёт оказаться в тот момент у него под рукой. Но это сейчас неважно. Быстро собрав нужные ей данные, девушка переслала через аккаунт анонимного пользователя, которым она когда пользовалась, чтобы пересылать сообщения матери. Сейчас ей было важно сделать так, чтобы этот разумный получил это сообщение раньше, чем до него доберутся наёмники, которых наверняка пошлёт этот старик. Она заранее знала, что он сделает подобное и даже не поморщится, а эти наемники очень часто действовали хитростью, заключая какой-нибудь простойкий контракт с целью, они выполняли обязательства, а потом, когда объект не ожидал от них подлости, наносили удар в спину, фактически получая доход сразу с двух сторон, только в этот раз это было не то, чего она хотела бы. Поэтому девушка и намеревалась делать все быстро. Главное было вынудить этого старика пожалеть о том, что он решил играть в свои обычные игры. И если этот разумный будет знать о том, что его собираются ловить, то наверняка сумеет встречную ловушку подготовить. Всех же наемников можно поймать в ловушку из контрактов. Да, кто-то скажет, возможно, о том, что первичный контракт, Заключенные раньше имеют большее значение. Имеет, никто с этим не спорит. Однако при всем этом существуют определенные нюансы, которые никуда не денутся. Если они, например, в договоре будут иметь такой пункт, касающийся нанесения вреда, даже после окончания договоренности, например, в течение пары-тройки месяцев, за это время может случиться очень много событий. И эти наемники банально потеряют интерес к этому вопросу. Да мало ли что еще можно придумать. Главное все делать быстро и эффективно. А как уже потом пойдут дела? Дело такое не особо интересное. Зато Лиса Шарк наконец-то получит то, что хотела. Свободу от этого старика. И возможность действовать так, как ей хочется. А что... Вообще-то она в своем праве. Она ведь защищает свой собственный интерес. Как следует все обдумав, девушка все же решилась и отправила это сообщение, которое так тщательно продумывала. Она рассчитывала на закономерную помощь, а значит все должно идти именно так, как ей нужно. Хватит ей уже страдать по чужой вине. Если этот старый идиот решил играть в свои глупые игры, то это его проблемы, а никак не ее проблемы. Хватит уже ей страдать из-за всех этих фокусов. Сколько можно? Она и так постоянно сталкивается с тем фактом, что этот старик вынуждает её идти против законов содружества и федерации. Рано или поздно эти игры должны закончиться, и ей не хотелось быть в этом случае пострадавшей стороной. Медленно поднявшись со своего места и с задумчивым видом пройдясь по кабинету, девушка остановилась возле зеркальной двери. и быстрым взглядом, чтобы на парне круг так ничего и не понял, постаралась осмотреть себя с ног до головы, так как сама понимала, что в данном случае важно именно то, как она себя позиционирует. Перед ней, отражаясь в этом большом зеркале, стояла довольно стройная девушка со всеми нужными выпуклостями. Типичные признаки её расы выглядели вполне импозантно, эти самые игривые пятна на коже и разрез глаз Делали ее чем-то похожей на хищницу. Она всегда гордилась своей стройной фигурой. А грудь у нее была третьего размера. Не сильно большая, но и не маленькая. Да и глупо с ее стороны было бы пытаться претендовать на нечто большее. Ведь в данном случае она банально могла бы проиграть. Ведь если так дела пойдут и дальше, то старый профессор легко и просто может обвинить именно ее в растрате средств. В договоре этого не прописано, но кто знает, что будет в голове у этого старого идиота. Молодой Зунри очень не хотелось бы попадать в серьёзную переделку только из-за этой глупости. Поэтому она и хотела решить вопрос быстро и достаточно эффективно. Если уже того парня не будет поддержки в виде какой-либо серьёзной корпорации или службы безопасности Федерации, то в данном случае найти того, кто предвредил ему, будет сложно ввиду анонимности его аккаунта, с которого девушка послала это сообщение. Так что оно в безопасности. А вот тот разумный, пусть как следует подумает, ему сейчас просто необходимо поберечься. К тому же он был достаточно молод и мог вполне составить подходящую пару для самой девушки. Она была не против подобного развития событий, так что пусть подумает, как следует а она подождет. Главное, чтобы ждать ей не пришлось слишком долго, так как в тот самый момент, когда профессор узнает о провале своих планов, девушка уже должна быть полностью свободна, иначе у нее будут большие проблемы. Ведь этот старый ублюдок наверняка постарается найти того, на кого сможет свалить всю вину, а ей этого категорически не хотелось бы. Это было важно». Настолько важно, что она была готова пойти на что угодно, лишь бы вырваться из этой кабалы, в которую попала 3 года назад, подписав контракт с этим институтом. Лиса Шарк понимала, что там новая корпорация, и возможно всё будет так же, но там молодой хозяин, а значит у неё есть шанс, шанс утереть нос своему отцу и всей родне, не считая этого старика. Ведь если она станет одной из жён такого значимого, разумного, то её отец будет вынужден с этим фактом смириться. Соответственно, можно понять и то, что она получит именно то, что ей надо, то, ради чего сбежала из дома, то, ради чего живут все женщины её народа. Сейчас ей главное своё собственное положение как следует закрепить. А что будет потом это дела будущего. Еще раз мысленно усмехнувшись, девушка решительно села за свой рабочий стол, и пусть все думают, что она смирилась. Подробности никому знать не надо, тем более, что все подробности даже она еще пока не знает. А вот что будет потом, это дело третье. Главное, что она приняла решение и будет ради этого делать все, что надо. А это тоже довольно важно».